Мирослава. Когда наступил вечер, я зачаровала деревню, вглядываясь в испуганные лица людей, которые спать, кажется, и не собирались, решив дождаться, чем же закончится мой поход. Я подозвала Михея и объяснила, что мне может понадобиться немало времени, так что пусть лучше расходятся. С ними точно ничего не случится. Мои чары крепкие надежные». Они против полчища нечисти выдержат, потому что на крови держатся. И, исчезнут только в одном случае, если я умру. Но умирать я не собиралась. Наоборот, очень хотелось этому непонятному похитителю насолить и показать, что с ведьмами шутки плохи. Тоже мне, удумал людей пугать. Через лес я шла осторожно, прислушиваясь и приглядываясь. Обычно, когда творится ворожба, можно уловить знаки: перестают щебетать птицы, не шелохнётся ни единая веточка, в воздухе ощущается наступающая гроза. Но все мои усилия были напрасны. Благоухали ночные фиалки, журчал вдали ручей, а в ветвях сладко пел соловей, тревожа душу. Я бы даже осталась послушала, наслаждаясь трелями. Но поляна была близко, а дело ждало. Окружив себя защитными чарами, спряталась за дерево и приготовилась ждать. Время шло. Ничего на поляне не происходило. Уже близилась полночь, на небе сияли яркие звезды, а луна серебрила деревья. А потом Резко и сразу всё изменилось. Лес затих. Исчезли звуки и запахи. Небо со звездами почернело, а по поляне стал серебриться туман. Я сжала в руке самое сильное зелье, приготовившись вместе с ним шептать лишающее сил заклинания, и охнула, не сдержавшись. Нет, я была готова к тому, что будет твориться ворожба, но такое поляны не было. Вместо нее замерцало озеро. Вода казалась перламутровой, словно кто-то растворил в ней сотни жемчужин. Я даже глаза протерла, а потом осторожно подошла к краю, не снимая с себя защитных чар. Музыка возникла неожиданно, пронзительная, заставляющая слезиться глаза. Она манила, звала, обещая счастье, и ее источник явно находился в озере. Я попыталась сбросить с себя оцепенение, глядя на озеро, затянутое туманом. Ведь сгин уже, если коснусь воды но атайти была не в силах. Музыка будто вытрясла из меня душу, обещая исполнить самое заветное желание вернуть сокровенное, дать то, что отняли. И вдруг справа на меня что-то налетело, сбивая с ног. Я покатилась по мокрой от росы траве, отчаянно крича и теряя связь с реальностью. Ты что, с ума сошла? Голос был хриплый, мужской и какой-то певучий. Я, сдерживая стон, села и уставилась на незнакомца в светло-сером плаще. В льняного цвета волосах застряли травинки и колокольчики. В ухе блеснула серьга с каким-то зеленым камнем, а глаза Кии зелёные, что и малахит не сравнится, лишали возможности дышать. А потом я как-то вспомнила, <clears throat> что во-первых, я ведьма, а во-вторых, здесь по делу, вскочила, рассматривая поляну. На ней снова благоухали цветы и блестела роса на траве. А, может, озеро мне приснилось? Позади послышался стон. Я оглянулась и уставилась на мужчину, который тоже поднялся, но почему-то тяжело дыша, держался одной рукой за дерево, а второй явно пытался сотворить какое-то заклинание, похоже поддерживающее силы. "Ну, не против же меня", он его шептал. "Не бывает так: сначала спас, а потом убить решил". Я бросилась к нему, не думая о последствиях, подхватила. Но мужчина вдруг закатил глаза и потерял сознание. Восхитительно, в общем. И что с ним делать-то? Звать на помощь кого-то из деревни? А как его здесь оставишь-то одного? А если это озеро вернется и поманит его за собой так же, как и меня? Или еще что похуже случится? Я ведь даже понятия не имею, что это было за колдовство и как с ним бороться. Проклиная свою везучесть, зашептала заклятье левитации. И оно почему-то не сработало. Что за напасть? Ведь есть во мне магия, сила есть, чувствую, только не действует. Ох, и странная женочка выдалась. И как этого спасителя глупых ведьм до деревни дотащить? Вздохнула, ругаясь про себя на весь белый свет, взвалила на спину, пошатываясь и спотыкаясь о корни деревьев, поволокла. Мужчина, как назло, оказался тяжелым, А когда я прошла полпути до моей избушки, Послышались раскаты грома, и хлынул ливень. Мокрая, уставшая, голодная и злая, я ввалилась в дом, опуская мужчину на пол. Попробовала призвать магию, чтобы разжечь огонь, но та снова не отозвалась. Пришлось повозиться, пока искала свечи, потом дрова, и только когда в избушке стало светло и тепло, быстро переоделась в сухое, вытащив одежду из сумки и направились к мужчине, который все так же лежал, не поддавая признаков движения. Попыталась привести его в сознание, используя заклинания и свои зелья, но результата не было. Ругаясь, как сапожник принялась раздевать, откинула белоснежные волосы с его лба, и глазам не поверила. Нет, мужчина был красив, с тонкими чертами лица, изящным подбородком и забавной родинкой на щеке, но уши ведьмочки ненаглядные, Спасите меня, несчастную. Мне только эльфа для полного счастья не хватало. Ох, чую, добром наша случайная встреча не кончится. И откуда ж ты взялся это на мою голову? Мужчина застонал. «Кто взялся вдруг поинтересовался он открывая свои бесподобные глаза ты смотрю в себя ты пришел?» ведьмочка спасла мужчина вгляделся в мое лицо протянул руку и снова потерял сознание В следующий час я провозилась с незнакомцем. Стянула с него мокрую одежду, развесив сушиться, а потом обнаружила, что у эльфа начался жар, а затем он начал шептать что-то на незнакомом пивучем языке, бредил, похоже. Я с большим трудом перетащила его на кровать, растирая настойкой снимающий жар, заставила выпить зелье, прошептала все нужные для этого случая заклинания и через какое-то время поняла, что все мои усилия напрасны. Мужчина был горячим как огонь, метался по постели, а я бегала по избушке, потому что не знала, что же с ним делать. Лечить эльфов от непонятной горячки мне не приходилось. Вспомнилось, как настойчиво колдовская книга открылась на странице с необходимой мне информацией, но я ее... Увы, не прочитала. А как бы сейчас пригодилось. Я точно самая глупая ведьма на свете. А если он умрет? что будет со мной? Никто ведь не поверит ведьме, что это не я его до такого состояния довела, да и он меня спас. И в душе от этого было как-то тепло и легко, несмотря на сложившуюся ситуацию. Эльф вдруг застонал. Я бросилась к нему. Иди ко мне. Вдруг тихо попросил он, так и не открывая глаз. Я вздохнула, окунула платок в целебный настой и принялась растирать его лоб, потом плечи и грудь. Когда его руки оказались на моей талии попыталась высвободиться, но перед глазами всё поплыло. Мир закачался, стремительно исчезая. Последнее, что я запомнила, это как моя голова коснулась его плеча, а потом меня сморил неожиданно появившийся сон.